Поезд отходил во второй половине дня. Примерно через сутки проезжали пограничные станции, нашу, Негорелая, и польскую, Столбцы. Мама боялась произвола таможенников, которые могли без всякого повода снять с поезда. Но все прошло благополучно. Мы пересели в другой поезд, из которого уже не вылезали до Берлина. Бабушка и дедушка... Встречали нас на вокзале Зоу и повезли к себе. Маме была послана для Ломоносовой недавно вышедшая книга отца «Рассказы». Они вдвоем были у нас через несколько дней после нашего приезда и с первого взгляда привязались к мамочке. 26.6.26. Милая девочка, как порадовала меня вчерашняя телеграмма. Я всегда смеялся над обязательностью волнения в подходящих случаях у чувствительных родственников. Я не оказался в этом разряде только от того, что меня буревали мучения другого рода, безмолвные и настойчивые, как мигрень. Нет-нет, да и набегали представления возможностей, как люди, едущие в Берлин до берлина не доезжают и ненепременно катастрофические возможности фабулиторные и очень вероятные мне грозит как далекая крайность никогда не ни вопль боли не взрыв горечи. я боюсь в жизни не горя а о путаницы и хаоса бесформенного страдания вот опасность сужденная характеру моего склада Может быть, и тебе, если бы женский акцент, лежащий на всем твоем существе, не перевешивал остальных твоих качеств. В состоянии кризиса, накануне гибели или на пороге ее возможности, в борьбе с нею, я, наверное, уподоблюсь сумбурности волхонской квартиры. Какой-нибудь бог души, давно отсырев, будет сохранять подобие устойчивости». По извилинам пыльного и теплого мозга будет роями кружиться моль, проносясь вихрем бледности по затканным пауками углам. Когда-нибудь каждый из нас осядет и рухнет. Я же именно так. не от молнии, ни от пожара, ни потрясения, ни от внешних, ни от мировых причин, но по своей собственной вине. По вине запущения вопившего годами о ремонте, о вскрытии рам, об обновлении, по той причине, что вопль этот постоянно подавлялся. Пренебрег я им и теперь. ты порешила мне не писать? Доброе намерение, что и говорить, а главное, ведущее к добру. Печальнее всего, что это то, именно чего я не понимаю. Мне же думалось, что на досуге Отойдя от специально здешнего сумбура, окруженная вероятным, знак вопрос, уходом, и, во всяком случае, в условиях более легких и более охлажденных, чем тут, ты и сама во всем осмотришься и рассудишь сердечно и глубоко. Суди меня справедливей, чем это у тебя в обычае. Надо, чтобы в твоих построениях близкий тебе человек не только был похож на себя, хотя бы отдаленно, естественное требование. Надо, чтобы этот воображаемый образ был способен благодарить твою фантазию за то, чем ты его обставила и что ему приписала. Надо, чтобы жизнь, которой ты одаряешь этот образ, была достойна зависти. Я же играю только служебную роль в твоей жизни, в твоей горькой по этой причине жизни и в возмущенном требовании счастливой. Я в твоих понятиях не похож на себя. Резче всего из твоих рассуждений обо мне выпирает пренебрежение требованием сходства. Видов эгоизма на свете много. Это один из них, самый для меня огорчительный. Твое решение не писать мне так и дышит этим свойством. Не знаю, насколько я сам отвечаю требованиям, которые только что выставил. Но я думаю о тебе настолько объективнее, теплее и богаче, чем ты обо мне, что относительной разницы этой достаточно, чтобы она казалась абсолютной. И вот, зная так хорошо, кто ты в основе и каковы твои особенности, я и говорю, безнамеренно допущенной слепоты ты не могла бы сложить этого решения. «Ты не будешь писать мне». Я для тебя в данном случае точка скрещения поставленных условий. И это я. Такова твоя уступка ложному чувству гордости, плохо примененному самолюбию все равно чему, тому, что меньше тебя. Но довольно на этот раз о сернокислом хинине. Заведем разговор полегче. Мне бы очень хотелось узнать, Как вы ехали, как доехали, каковы в жизни, в осязательных положениях психологические биномы Ты и наш, Женечка и наш, наши и Женечка в тебе и прочее. И точно, как и где что происходило, что мальчикам сказано, как мамой принято и ее нездоровьем, и папиной мудростью, и вкусом к формам жизни, и новизной его роли. «Большого и бодрого дедушки. Мне ничего так не хотелось бы знать, как это, и я не знаю, кого мне об этом просить. Вероятно, ты станешь счастливее и здоровее, и это счастье и здоровье придет от меня, если ты меня будешь держать на строгом голодном режиме». Я достал пока 250 рублей. Сто в молодой гвардии и сто пятьдесят в огоньке. Тотчас выплатил Фене все восемнадцать червонцев. Да, кстати, сегодня Юлия Бенционовна, соседка по квартире, со слов рано ушедшей фени которые я, проснувшись, уже не застал, передает, будто, перетряхая какую-то старую свою простыню, она нашла те двадцать рублей, которых она... Не досчитывалось, затаив в глубине души предположение, что однажды, когда ты ей, по твоим словам, выплатила девяносто рублей, их на самом деле было семьдесят. «Она порадовалась, — передает Юлия Бенсоновна, — что в споре с тобой уступила тогда и не довела легкой размолвки до конфликта. Твоя правда вышла наружу». «Может, так будет когда-нибудь и с тобой в отношении меня? Перетряхивая старое, ты уронишь на пол какую-нибудь упущенную мелочь, которую вовремя не заметила, и тебе станет ясна моя запоздалая правота? Может быть и то, что это случится со мной в отношении тебя?»